Предчувствие. 5 декабря 1941 года. Ганалулу. Несколько дней в воздухе ощущалась смутная тревога, предвещавшая трагедию. Лана не могла объяснить это чувство, как не могла сказать, почему в декабре цвет неба ярче, чем в мае. Но предчувствие не исчезало и незримо присутствовало рядом, как помехи на соседском радиоприемнике, доносившиеся с улицы. Такое случалось с ней всего несколько раз в жизни, но признаки были ей знакомы. Волосы дыбом, металлический привкус во рту, вдруг ставшая сверхчувствительной кожа и ощущение, что жизнь вот-вот перевернется. Пытаясь игнорировать происходящее, она занялась садом, обрезала гордении и побеги пассифлоры, грозившие оплести розы. В это время года растительность на перевале Нуану совсем дичала. По ночам Лана лежала без сна и слушала песни тростниковых жаб и плеск воды в каменистом ручье. Думала о том, сколько звезд на небе и почему она вечно выбирает не ту, чтобы загадать желание». Большинству людей ее жизнь казалась идеальной. Одно время она тоже так считала. А потом они с Баком захотели завести ребенка. Долго пробовали. Давным-давно ей сказали, что ей трудно будет снова зачать, но тогда она не придала этим словам значения. Ей? Лани Сполдинг? Ну нет! У нее будет полон дом детишек. Она станет им прекрасной матерью, хотя у нее самой матери не было. Но врач оказался прав. И, может, она даже с этим бы смирилась, если бы Бак не совершил немыслимое. Теперь она сидела во дворике и размышляла, как сбежать от своей жизни. И тут зазвонил телефон. Два коротких резких звонка. Ее домашний телефон. Ее охватило предчувствие. Вот оно. Началось. «Лана, это ты?» — послышался голос в трубке. «Папа?» Хотя они не виделись много лет и причинили друг другу много горя, хотя их разделяли океаны и их отношения были более чем прохладными, она все равно называла его папой. В длинных паузах между словами она слышала его прерывистое дыхание. «Я, кажется, умираю». Она с трудом могла представить отца больным. У него всегда было втрое больше сил, чем у большинства ее знакомых, а выглядел он на 10 лет моложе своего возраста. Хотя она не видела его полгода, Ей было трудно поверить, что дрожащий голос в трубке принадлежал Джеку Сполдингу, которого она знала. «А что случилось?» — спросила она, не зная, что говорить и чувствовать. «Какая-то инфекция. Скорее всего, менингит. Так доктор Вудл считает. Сражаюсь как могу». Он закашлялся и продолжил, хотя ему трудно было говорить из-за мокроты. «Ты приедешь в Хила, детка!» Голос его дрожал. Так мог говорить совсем старый и сломленный человек. Может, он таким и был. Стояла полная луна, и Лана видела свои руки, сложенные на столике рядом с бокалом красного вина. Ее пальцы дрожали. Она глотнула вина. Дуб, корица, легкий привкус ежевики. Столько боли. «Ты дома или в больнице?» Спросила она. Ей нужно было время собраться с мыслями. «В больнице?» «Значит, дело плохо. Отец ненавидел больницы». «Давно уже?» «Давай поговорим, когда приедешь. Прошу. Хочу все сделать правильно». Он замолчал. На линии послышались помехи. Самое странное, что в последние недели отец снился ей почти через день. Вокруг него жужжали пчелы, окружая его фигуру вибрирующим нимбом, и он показывал ей свои новые изобретения. Машину-амфибию, новую модель улья, подводные очки из стекла и резины. Ей не нравились эти сны, ведь тогда она вспоминала о нем, а она не любила о нем вспоминать. И все же Лана задумалась, не пора ли вернуться в Хилла но сможет ли она его простить? Ей казалось, что все случившееся его вина. Его железная воля, катастрофа, которой можно было бы избежать, упрямство, которое она от него унаследовала, не будь всего этого, все могло бы сложиться иначе. Гнев по-прежнему тлел глубоко внутри. И покуда она не вспоминала об отце, Этот костер удавалось сдерживать. Хотя в голове роились беспорядочные мысли, она ответила, и ответ удивил ее саму. «Завтра же начну готовиться к поездке». Она давно молила Господа, чтобы подкинул ей повод сбежать из города. И тот, кажется, услышал ее молитвы, хоть повод был и печальный. Отец шмыгнул носом. «Люблю тебя, Лана! Всегда любил и буду!» «Скоро встретимся, пап!» — только и смогла ответить она. Теперь до Хила можно было добраться самолетом. Так было быстрее всего. Лана предпочла бы пароход, но до нее дошли слухи о новых Дугласах которые закупили на материке гавайские авиалинии. Вот и выдался шанс полетать на них, хотя она побаивалась самолетов. Она вышла из машины, держа в одной руке чемодан, а в другой — коробку обсыпанных мелким сахаром малосадос. После ночи неспокойного сна в комнате для гостей, куда она перебралась в прошлом месяце, и ссоры с баком на ледяных тонах еще до петухов Она чувствовала себя ужасно. Он не хотел, чтобы она уезжала, и хотя они оба не произносили этого вслух, ее отъезд казался окончательным, сулящим одиночество, но и необходимым, как воздух. Их отношения окончательно разладились три месяца назад, дождливым августовским днем. Тот день навсегда отпечатался у нее в памяти. Хуже него — У нее в жизни не было дней, разве что еще два. Лана тогда поехала на пленэр в Айманала, рисовать маяк Макапуу. Но пошел ливень, и она вернулась домой в середине дня. У дома стоял голубой форт-купе Бака, и ей показалось странным, что он не на работе, как всегда в четверг в полдень. Она решила, что он что-то забыл, на цыпочках зашла на кухню, чтобы сделать ему сюрприз, а потом услышала сдавленные стоны из спальни. Испугавшись, что он заболел, поспешила зайти и увидела на диване мужа с блондинкой. В руках те держали бокалы. Одного взгляда на постель и взъерошенную прическу женщины хватило, чтобы все понять. Целую неделю после случившегося она не разговаривала с Баком, и даже не смотрела на него, но он постепенно начал ее задабривать. Писал сентиментальные любовные записки, приносил розы и новые карандаши для рисования, молил о прощении. А она, как дурочка, чувствовала, что ее решимость дает слабину. Ведь большинство мужчин ошибаются, такова их природа. А потом он сделал то, от чего у нее похолодело все внутри. Обвинил во всем ее. Ты мне солгала. Ты знала, что бесплодно, а мне не сказала. И чего ты от меня хочешь? спросил он. В тот момент она поняла, что бак ее прошлое, а не будущее. Возможно, он все воспринимал иначе но он привык получать желаемое. «Не сегодня», — подумала Лана, садясь в машину. «Поха, горничная, которая жила с ними в доме, настояла, чтобы по пути они заехали за Малосадес». «Угостите их пончиками, и вам не откажут», — сказала она, ведь они не знали, будут ли на самолет свободные места». Лана положила в чемодан одежду и все необходимое на несколько дней. Впрочем, она могла купить все на месте. Аэропорт Джона Роджерса стоял посреди сухого и пыльного участка земли, поросшего редкими сучковатыми мескитами. У входа в здание аэропорта растянулась сонная черная кошка. Лане пришлось перешагнуть через нее, чтобы войти. Внутри пахло бензином, соленой водой и мескитовыми стручками. У стойки стояли мужчины в костюмах, вероятно, управляющие с плантации. Они курили с хмурым видом. Большая вывеска анонсировала закупку новых самолетов и смену названия компании. Островные авиалинии теперь назывались «Гавайскими». Лана поставила на пол чемодан Я обратилась к сотруднику за стойкой. «Мне нужен билет на ближайший рейс до Хила». Он покосился на ее чемодан. «Вы бронировали заранее?» «Нет». «Сегодня свободных мест нет. Простите, мадам». Он пожал плечами. «Я готова доплатить, если нужно. Очень нужно попасть в Хила сегодня. Мой отец в больнице». В груди всколыхнулось нетерпение. Столько лет она практически не виделась с отцом, причем по своему выбору, а теперь ей почему-то казалось, что она обязана его увидеть как можно скорее. «Будь у вас все деньги мира, я ничем не могу помочь, раз нет мест!» раздраженно ответил сотрудник авиакомпании. К ним подошел один из мужчин в костюмах. — Простите, что вмешиваюсь, но я случайно услышал, что вам нужно на рейс. — Очень нужно, — выпалила Лана, уже готовая заплакать. — Вон там, в ангаре, есть малый по имени Барон. У него маленький чартерный самолет. Я несколько раз с ним летал, когда не было мест. Помашите у него перед носом парой баксов, и он вас хоть на Северный полюс отвезет с дружелюбной улыбкой произнес мужчина. Ей нужно было попасть в Хило, во что бы то ни стало. «Барон?» Мужчина в костюме рассмеялся. «Клянусь богом, так его зовут!» «И ему можно доверять?» «Ну, летать он может хоть с завязанными глазами, если вы об этом!» «Зачем?» — она спросила. Видимо, из-за своего недоверия к самолетам, в принципе, не нравилась ей перспектива болтаться в небе в тяжелой металлической махине. В ангаре стояли три самолета. Два побольше, а один совсем крошечный, как автомобиль с крыльями. В радиоприемнике надрывались сестры Эндрюс. Есть кто? позвала она. Из-за одного из самолетов вышел юноша с папкой. Рубашки на нем не было, и на вид ему было не больше 17 лет. Впрочем, несмотря на юный возраст, он был широкоплеч, скуласт и, пожалуй, слишком хорош собой. «Чем могу служить?» — спросил он. «Мне сказали, что здесь можно зафрахтовать самолет до хила». «Правильно сказали». «Вылет через 10 минут», — деловито сообщил юноша. «А сколько стоит билет?» — спросила она, оглядевшись в поисках других пассажиров или пилота. «А сколько у вас есть?» «Что это за авиакомпания такая?» «Если вас не затруднит, можете позвать свое начальство или пилота». Не ответив, парень подошел к стулу, Взял висевшую на нем рубашку и не торопясь надел ее. Лана не знала, куда деть глаза и сделала вид, что роется в сумочке и ищет кошелек. Когда он застегнул рубашку, она увидела на кармане вышитое красной ниткой имя барон. Парень рассмеялся. Сегодня ваш счастливый день, леди. Перед вами начальство и пилот в одном лице. Теперь ее план уже не казался таким удачным. Она подумала было вернуться к стойке гавайских авиалиний и попросить кого-то из сотрудников плантации поменяться с ней местами. С трудом верилось, что в компании барона она доберется в Хилл в целости и сохранности. Она кивнула, указывая на маленький самолет. На этом самолете полетим. «Нет, возьмем Секорский. По пути заправимся в Каллупапа». Лана стояла и пыталась утихомирить разыгравшееся воображение. А он, должно быть, почувствовал, что она боится. «Я начал возиться с самолетами раньше, чем ходить. Вы в хороших руках, миссис... Хичкок. Лана Хичкок. А это вам». Она вручила ему коробку с Малосадос. Фамилия Хичкок на Гавайях всегда вызывала интерес, но барон никак не отреагировал. Тот самый Хичкок из фирмы Джей Хичкок и Ко был отцом Бака, и Бак должен был последовать по его стопам. Вот только умом он вдвое уступал отцу, а ленью вдвое его превосходил. Лана... Вы, удостоверилась в этом на своем опыте. Природа определенно отдыхала на детях богачей. «Что ж, миссис Хичкок, позвольте взять ваш чемодан и давайте отправляться. Я предпочитаю вылетать ровно в восемь». Барон попытался поднять чемодан и сделал это с трудом. «Ого! Что у вас там? Миллиард в золотых слитках?» Первый за день Лана улыбнулась. «Книги. По мне, так это лучше золотых слитков. И, кстати, раз уж мы заговорили о слитках, разве я не должна вам заплатить?» Он подмигнул. «Заплатите, когда прилетим». Что это значило? Войдя в самолет, она первым делом подумала. Да как эта махина взлетит? Вся хвостовая часть восьмиместного самолета была завалена коробками и ящиками. Чего там только не было. Гигантские мешки с рисом, банки с маринованными огурцами, канистры масла для фритюра, колоды игральных карт и туалетная бумага, армейские одеяла, свернутые плотными валиками. Если бы барон не шел сзади, она бы выбежала и сказала, что передумала лететь. «Баржа приходит в Колопапа всего раз в год. Вот мы и подвозим им припасы». «Сердце разрывается, когда смотрю на бедных прокаженных, проговорил он. «А вы слышали, что изобрели новое лекарство от проказы? Чудодейственное, так говорят. Правда, лечение очень болезненное». Он кивнул на одну из коробок. «Я потому и лечу». Когда в прошлый раз был там, видел мальчишек, которые играли в футбол. Выглядели они, как обычные дети, а потом... Знаете, их же с семьями разлучают. Представляете? Лана никогда не была в колонии. Там действовал строгий карантин. Но слышала невероятные истории. На Молокае отправляли проверяющих, и те искали заболевших. Семьи прятались в глубине острова, в долинах Вайпио и Калалау, чтобы детей с родителями не разлучили. Да, она могла представить, каково это, и это было печальнее всего. И если барон добрая душа, летает им помогать, значит, ему можно доверять. Вскоре после взлета они взяли курс вправо и направились к вулкану Даймонд-Хед. Над островом, как часто бывало по утрам, сгустились дождевые облака, закрыв собой хребет Коулау. Но вдоль берегов Вайкики небо расчистилось и плескался теплый бирюзовый океан. Ряды кокосовых пальм змейкой уходили вглубь острова. От такой красоты она на миг забыла о страхе. Тревоги об отце отступили. Барон положил на колени коробку с Малосадес. Два он уже съел, вытер сахар с губ и крикнул, заглушая шум мотора. «Красота, а?» С высоты пейзаж казался еще более сказочным. «Как картина!» Вырызшая в Хило, где песок был цвета черной лавы, Лана не сразу привыкла к белоснежным песчаным пляжам Ганалулу. Цвет воды здесь тоже отличался, был более насыщенным и пронзительно-синим. Впрочем, она больше не проводила много времени у океана. Ее жизнь превратилась в бесконечную череду приемов и ужинов, состязаний по полу, обедов, чаепитий и гостей. Все это входило в обязанности миссис Хичкок. Видели воскресные заголовки «Хилла Трибьюн Геральт»? — спросил барон. Сейчас только и разговоров было, что про японцев. «Муж принес газету. Страшно. В выходные японцы могут нанести удар. Волосы дыбом от этих новостей, особенно учитывая, как близко мы к перл харбору Я в последнее время летаю и высматриваю что-нибудь подозрительное». «Но их, кажется, больше интересуют Филиппины или острова Ост-Индии», — заметила Лана. Она наслушалась разговоров Бака и его армейских товарищей. Те до поздней ночи спорили, как поступит Япония, и пытались предвосхитить ее следующий шаг. «Не будьте так уверены!» «Почему вы так думаете?» Он пожал плечами. «Да просто здравый смысл!» Взгляните на наше расположение на карте. Прямиком посреди Тихого океана на полпути между Токио и Америкой. Идеальная стратегическая база. А поскольку Рузвельт в том году вывел отсюда весь Тихоокеанский флот, мы стали легкой мишенью». «Да только дурак сюда сунется», — пробормотала она, вспомнив внушительную флотилию линкоров в гавани. «Или смельчак». Ей и так причин для беспокойства хватало, а еще японское вторжение. Нет уж, не будет она сейчас об этом думать. Она вновь залюбовалась раскинувшимся внизу пейзажем. Они миновали кратер Кокохэт и теперь летели над проливом Каиви. Океан внизу покрылся белыми барашками. Ветер усиливался. Лана потуже затянула на бедрах ремень. Все равно белое платье уже безнадежно помялось. И давно вы работаете пилотом? Спросила она, боясь услышать ответ. В то же время ей надо было знать: Девять лет. Она отодвинулась, чтобы получше его рассмотреть. Погодите, а сколько же вам лет? 24. Выгляжу молодо, знаю. «Но лучше выглядеть моложе своих лет, чем старше. Как считаете?» С вальяжной улыбкой ответил он. Ее плечи расслабились, и она выдохнула, хотя сама не замечала, что задерживала дыхание. Барон протянул ей коробку с пончиками, и она взяла один. Утром у нее совсем не было аппетита, она не позавтракала, а теперь вдруг поняла, что сильно проголодалась. Небо прояснилось, и теперь они летели навстречу утреннему солнцу, золотившему гребешки волн паутинкой прозрачных лучей. Она понимала, за что люди так любили Гавайи. Самолет шел ровно, пока они не подлетели к Калу-Папа. Там началась болтанка. Она нервно покосилась на барона. Тот смотрел прямо перед собой и ничуть не волновался. «Расслабьтесь! Это так, ерунда!» — бросил он. Когда они подлетели близко к полоске земли, где располагалось поселение Калопапа, она заметила среди утёсов извилистую ослиную тропу. Вдруг вспомнилось случившееся двадцать лет назад. Тогда её впервые охватило странное предчувствие, и воздух накалился, предвещая беду. Однажды утром в третьем классе её одноклассница, Гавайка Меле пришла в школу с розовым пятном на щеке. Ребята стали дразниться, а Лана испугалась. Все знали, что значило это пятно. Кто-то из учителей, должно быть, сообщил, куда следует, и после обеда пришли двое мужчин в костюмах и увели Мели. Прошло несколько дней, потом недель. По утрам перед уроками... Лана высматривала в толпе длинные толстые косы, но Меля так и не вернулась. У гавайцев отсутствовал иммунитет к проказе, а Лана была наполовину гавайкой и не сомневалась, что заболеет. Несколько раз в день она осматривала себя с ног до головы, а потом отец сказал, что ей не о чем волноваться, мол, Гаоле, белая кровь, защищает от болезни. Но ужас на лицемеле навек отпечатался в ее памяти. С высоты колония Калопапа казалась идиллической деревушкой. Дома с белыми оштукатуренными стенами, церквушки, каменные ограды и маяк. Потом она увидела взлет на посадочную полосу. Чуть промахнешься, и сядешь в океан. Лана закрыла глаза и начала молиться. Приземлились они благополучно. К ним тут же подбежали люди и стали помогать разгружаться. Это были рабочие, не пациенты. Лана отошла в сторонку. Ветер трепал ее волосы. Воздух густо пропитался солью. На поле собралась толпа зевак. Дети, подростки. Мужчины, женщины. Кто-то стоял, а кто-то сидел в инвалидных колясках. Все махали руками, и Лана с бароном помахали в ответ. Жители колонии кричали «Алоха» и «Спасибо». «Алоха! Приветствие на гавайском!» Лана прищурилась, стараясь разглядеть их лица. Есть ли среди них Меле? А если есть узнала бы она ее, но глаза застилали слезы, мешая видеть. Ее вдруг осенило, что все это время она жила неправильно, отдалилась от отца и столько лет не была дома, и все по собственной воле. А эти люди здесь, на колу, папа, готовы были пожертвовать жизнью, лишь бы быть вместе с семьей. И многие так и сделали, последовав на молока и за любимыми, и сами заразившись проказой. По спине пробежал холодок. А вот она, возможно, опоздала. На полпути между Мауи и Большим островом испортилась погода. Барон предупреждал, что ветра в проливе Алину Ахаха самые сильные — И оказался прав. Полет превратился в скачки на диком разъярённом жеребце. Хорошо, что они избавились от груза. Внизу бушевал океан белой пены, и Лана подумала, что на пароходе сейчас было бы не лучше, чем в летающей жестянке. Лишь в одном она не сомневалась. Случись им добраться до хилов целости и сохранности, она расцелует твердую землю под ногами. «Держитесь, там впереди облака. Будет тряска», — сказал барон. «А это разве не тряска?» — спросила она, чувствуя, как сердце забилось сильнее. К северу от мыса Уполу перед ними выросла зловещая стена угольно-черных и темно-синих грозовых облаков. Капли дождя упали на стекло, а через несколько секунд По нему застроились маленькие водяные змейки. «Вам разве не нужно видеть скалы?» — прокричала она. До самого хила береговая линия представляла собой глубокие долины и тысячеметровые отвесные утесы. «Это было бы не лишним», — ответил барон, снял солнцезащитные очки и пригладил волосы. Они влетели в стену облаков, и через пять минут самолет ушел в свободное падение. Лана вскрикнула. Коробка с пончиками взлетела под потолок. Сахар просыпался им на головы. Она взглянула на барона. Его лицо было непроницаемым. Он развернул самолет. — Полечу над морем, так безопаснее, — сказал он. Слово «безопасность» Сейчас казалось неуместным. Лана совсем не чувствовала себя в безопасности. «А может, повернем назад?» «Вам же надо в вхило?» «Да». «Так зачем поворачивать назад?» Видимо, барону при рождении досталась двойная порция уверенности, и за это она была ему благодарна. Отец всегда говорил, что уверенность заразительна. «Общайся с уверенными в себе людьми», — твердил он, «и сама перестанешь в себе сомневаться». Лана повторяла про себя, что надо верить, но с первой вспышкой молнии и раскатом грома, заглушившим рев моторов, от ее стойкости не осталось и следа. Внезапно самолет ушел в пике. Если бы она могла, то свернулась бы калачиком и крепко зажмурилась. Они ринулись навстречу океану, и у нее не было ни малейшего желания смотреть, как тот приближается. Но глаза отказывались повиноваться. Сквозь просветы в облаках она видела черные бушующие волны, грозившие поглотить их маленький самолет. Лицо барона побелело, как мел. Одного взгляда на него хватило, чтобы получить ответы на все вопросы. «Держитесь крепче, миссис Хичкок». Выпалил он и каким-то чудом выровнял самолет. «Но океан, он мчится прямо на нас!» Ответила она, и голос прозвучал тонко и незнакомо. «Сейчас мы выровняемся!» Все волоски на ее теле встали дыбом. Вспыхнула молния. Самолет накренился влево и набрал высоту. Настал один из тех странных моментов, когда весь мир сужается до булавочной головки. Сердце бешено колотилось. Она судорожно хватала воздух ртом, точно они уже ушли под воду. «А этот самолет будет держаться на воде?» — спросила она. Барон бросил на нее короткий взгляд. «Я не проверял». Впрочем, это казалось маловероятным. Сквозь щель в окне просачивалась дождевая вода. Вся правая сторона ее платья промокла. А потом случилась странная вещь. В груди воцарился покой и разлился по всему телу, словно кто-то щелкнул выключателем в ее грудной клетке. Сердце перестало бешено колотиться. Расслабились вцепившиеся в подлокотники руки. Теперь она знала. Вот она, трагедия, которую она предчувствовала все эти дни. Смерть ее не пугала. Если и существовал рай, там ждала ее мать. Наконец, у них получится поговорить, как у матери с дочерью. Ей этого всю жизнь не хватало. Отец, возможно, тоже скоро окажется там. Ей не придется переживать из-за бака его дурацкой Александры и сокрушаться из-за своей неудавшейся личной жизни. Впрочем, эти двое ее и так не заботили. Ей просто было грустно от того, что жизнь оказалась совсем не такой славной, как она себе представляла. Но им повезло. Облака рассеялись. Они летели примерно в километре от берега на безопасном расстоянии от скал, Но все же довольно близко, что видели водопады, обрушивающиеся с утёсов в океан. Болтанка прекратилась. Через десять минут на горизонте показался залив Хила. Лану накрыло волной облегчения. Она ошиблась. Ее время еще не пришло. Барон протяжно выдохнул. «Как же я рад видеть этот берег!» Лана чуть не захлопала в ладоши. «Это чудо!» Он ласково похлопал по приборной доске. «Я верю в чудеса.